Наконец ему было надо на несколько месяцев съездить видеться с матерью, я очень грустила, с ним расставаясь. Пришел тот день, в который ему должно было ехать. Все его жалели и все грустили, тетка плакала, стали прощаться, он подошел и обнял меня, назвавшей милой сестрой, и уехал. Мне так сделалось скучно, что невольным образом полили слезы, и я их не скрывала. Благодетель мой при позвал к себе в кабинет,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 Ведь он уехал ненадолго, знаю. Это только меня и утешает, и меня будет очень веселить то время, в которое мы его ожидать будем. Не может ли мой милый друг выйти из этой дружбы что-нибудь неприятного для тебя же самой? Как ты думаешь? Я кроме сердечного удовольствия ничего не представляю, не знаю, каким тут быть неприятностям. А я так предвижу. Скажи мне, полюбили ты шла замуж и с удовольствием ли? Я ненавидела и не была привязана, а исполняла волю матери моей и вышла за него. А ежели бы он, не взявши тебя, куда-нибудь уехал, жалела ли бы ты об нем и стала ли бы плакать? Нет, и тосковать бы не стала. Почему ж так? Потому что я привязанности сильно не имела, да и он со мной не ласково обходился»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 Мудрена, я вам не могу пересказать. Ты сказала, что ты и меня очень любишь, чему я верю, но, сидя со мной, что ты чувствуешь? Истинное удовольствие быть с вами. Покойна ли ты тогда? Очень. Если меня нет дома, тогда что? Я тогда сижу с благодетельницей моей и не грустишь? Нет, зная, что вы здоровы и покойны. Почему ж? К другу твоему любовь так тебя беспокоит. Ты его люби так же, как и меня любишь. Мне кажется, по твоим словам, между той и другой любовью великая есть разница. Подумай, скажи мне, как тебе кажется. Я долго молчала, наконец сказала, это правда. Но что же это значит? Не то ли, что я недавно слышала, говорили, а кто не знаю, что он в нее влюблен, и она так но говорили так, что эта любовь как будто не одобряли, по крайней мере, мне так показалось. Я только тебе скажу, что ежели бы ты не была замужем, то я б старался тотчас дать за друга твоего, а как ты уж имеешь мужа и мужа достойного, то вся твоя любовь должна к нему быть. А эта любовь, которую ты чувствуешь к другому, может разорвать союз столь священный, каким ты уж соединена. И сколько пона она принесла горести и стыда мужу твоему, а тебе самой вечный стыд и укорение совести. Я тебя прошу, моя милая, остерегаться, допускать в сердце твое, мягкое и невинное, ничего не позволенного. Старайся друга твоего любить, любовью тихой и непостыдной, старайся не быть с ним никогда наедине я слушаю его так испугалась что цвет лица тотчас переменился и я молчала он спросил что я в такой горести не больно ли тебе что ты не можешь так любить нет отец мой уверяю вас что теперь очень буду остерегаться чтобы не довести себя до посрамления и не потерять вашей любви Вы мне открыли глаза, и я, разобравши все это, очень испугалась, увидев, что без помощи вашей я бы этого не увидела и была бы несчастна, и мужа бы моего сделала, может быть, несчастным. Для чего вы мне давно не сказали? Ведь вы видели, я не скрывала моей привязанности к другу нашему. И я не воображал, мой друг, чтобы мои замечания были справедливы и не смел тебе говорить, чтоб не оскорбить чувствительность твою, а отъезд его мне больше открыл в тебе. Что происходит в твоем сердце? Не сокрушайся, только будь тверда и добродетельна, и убегай от всего того, что может возмутить твое спокойствие. Тогда мне был уже восемнадцатый год, и я чувствовала очень милости Божие послание мне такого благодетеля и наставника, который умел видеть в глубину моего сердца, и который умел мне все пороки показать ужасными и утвердить в добродетели. Чтоб я была без него, он меня сохранял, как слабый цветок от ветру, я даже и от того сохранена была, что мне никто никогда не говаривал и не листил, как обыкновенно водится, говорят молодым женщинам и выхваляют хорошее лицо к лицу уборку, а только я слышала, что… Все меня называли милой нашей, кроткой нашей. И не было во всем их семействе человека, кто бы меня истинно не любил. Все меня охраняли и предостерегали. Наступало время приезда племянника их, но я была спокойна. Наконец он приехал в такое время, когда я была больна, лежала в постели. Мужа моего дома не было, он был в посылке ненадолго и недалеко. Примечание. Карамышев... По приказанию Бер коллеги с января по октябрь 1776 года находился в командировке в Москве. Конец примечания. Пришел ко мне мой благодетель и сказал о приезде, и спросил, хочу ли я видеть. Я сказала, как он за лучшее найдет, так и будет сделано. Но не опасайтесь, я истинно говорю, что я очень спокойна. Однако я не видала его, пока уж стало мне лучше, и я стала в другую комнату выходить. Тогда он пришел со мной увидеться. Рад очень был, что я выздоровела и сказал, грустно мне очень было слушать, что друг мой болен, и мне нельзя видеть. Я сказала очень уверенно, что вы, любя моего мужа и считая его другом, конечно, и в жене его возьмете участие, за что я и он много вам благодарны. И с тех пор я, как только можно, с благопристойностью одоляла все случаи быть с ним он очень заметился сие но почтение его ко мне никогда не терялось приехала и свекровь моя которая увидев все семейство не знала как благодарить брата моего отдали в корпус Благополучие мое приходило к концу, благодетели мои начали собираться в Москву, но не так скоро еще, но у меня упало сердце, и куда веселость моя пропала. Примечание. Еще 10 июля 1775 года Херасков был уволен от должности вице-президента Берколлегия, но в Москву переехал несколько позже, конец примечания. Тоска и замирание сердца мучили меня, и я... Вспомнить не могла, как останусь и что со мной будет. С приближением времени разлуки начала я очень увидать, потеряла сон и аппетит, пропал румянец, так что все обо мне страдали и уверяли меня, что все их оставшиеся родные меня не оставят, в чем и я была уверена, но заменят ли они мне их? Оставалось уж самое короткое время, в которое я еще с ними могла быть. Муж мой и квартиру нанял, но я не хотела въехать в нее, пока не уедут мои благодетели. Накануне их отъезда я спать не пошла, и благодетель мой дал мне последнее наставление, как мне жить. Знакомство мое ограничило теми, с которыми уж я была знакома. Мужу ему сказал, что мне заводить нового знакомства, особливо неизвестного, а мне сказал Ты, мой друг, столько благоразумно что не спросясь и не посоветовавшись с твоей матерью ничего не будешь делать. Она добрая, умная и тебя любит. Выслал всех вон, оставил меня одну. Я с горестью расстаюсь, дочь моя, с тобой, успокойся и послушай меня. Ты теперь только начинаешь жить с мужем, и я вижу, что неизвестен тебе его нрав и склонности, то я тебе скажу. Он любит большие шумные общества, карты, его страсть и другой порог не лучше карт. То без нас его некому удерживать, он точно найдет компанию, которая по его склонностям, и ты его отвести от всего не можешь, но как невозможно «Удаляйся от всех обществ. Часто будут собрания и у вас. Я это предвижу, но ты удаляйся в свой уголок и занимайся работой или чтением. Говори ему дружески и скротостью, чтобы он оставлял пороки. Но ежели ты приметишь, что ему неприятно...» Оставь и проси Бога, чтобы он его спас. Нельзя тебе и этого не сказать. Что еще может быть, хотя я и огорчу твое кроткое и невинное сердце, он, может быть, будет иметь любовниц, и тебе будут сказывать его же сообщники нарочно, чтобы расстроить тебя с ним. Не верь, а ежели и уверишься, то им не показывай, и мужу. Никак не говори об этом пороге, хотя тебе и горько будет, оставляя его в тех мыслях, что будто ты и не подозреваешь его. Он сам не будет сметь обнаружить и будет таиться от тебя и почитать тебя будет, это только и может одно избавить вас от обоих от явных ссор. Но как скоро ты дашь ему чувствовать, что ты знаешь, то сама поможешь ему снять маску, и он будет развязан и дома иметь. Не постыдится эту для тебя неприятность, но тебя прошу, моя неоцененная дочь, будь добродетельна и веди себя так, чтобы он тебя ничем укорить не мог, и чтобы ты могла составить его славу и честь. Он тебе не сделает своим поведением стыд и не отнимет твоей чести, а возвысит твою добродетель и сделает тебя у всех почтенной и любезной. Но ежели ты споткнешься и войдешь в порог, то обесчестишь его и себя, и у всех будешь в презрении. Не жалуйся на него никому. Помочь тебе никто не может. Защищай его всегда, ежели при тебе кто об нем будет дурно говорить. После сего никто не будет сметь ничего тебе говорить. Скуку твою!» Провождай не рассеянием, но трудами, чтением полезных книг. Опасайся читать романы, они тебе не принесут пользы, а вред сделать могут. Книги ты можешь получать у моего брата, который знает, какие тебе давать примечание У Хераскова было два брата: Александр Матвеевич, умерший в чине генерал Поручика и бывший президентом ревизион-коллегии в Москве, и Петр Матвеевич, служивший в банковой Санкт-Петербургской конторе для дворянства. Конец примечания свекровь почитай и люби и советуйся с ней а чего нельзя с ней говорить и захочешь ее почадить в рассуждении сына ее то молчи ежели можно да хотя ты и не будешь ей сказывать она сама будет видеть родных моих не оставляй езди к ним Они все тебя очень любят, у брата моего бывает чаще, который тебя не меньше меня любит и который не отречется и совет тебе подать. На деньги, которые за тобой есть, старайся купить дом, по крайней мере, будет свой уголок. Я боюсь, чтобы не поставлены были деньги на карту. Теперь же он любим Потемкиным, и будет часто с ним и у него, и я уверен, что и тебя будет возить, особливо в царское село, в Петергов и в увеселительные Потемкино-загородные дома. Сам заниматься будет, что ему приятно, а тебя будет оставлять самой себе, и ты будешь беспрестанно с мужчинами, молодыми придворными, которые тебе будут льстить и услуживать». Примечание «Князь Потемкин-Таврический». Конец примечания. «Сам Потемкин не оставит, чтоб тебя ласкать, то смотри, мой друг, ты будешь на самом величайшем опыте, какой может в жизни твоей случиться». Скользок путь очень для твоей добродетели, а в путеводителе тут я никого тебе не могу представить, кроме Бога и твоего благоразумия, не нетеряемый, милый друг, данных тебе правил. От твоего поведения зависит вся твоя будущая жизнь. Старайся заслужить себе уважение и от высоких особ. Не будь горда, но и не, не унижай себя. Не слушай от мужчин того, что благопристойный, запрещает, и не давай ни малейшего повода, чтобы они смели без почтения и уважение с тобой обходиться. Не прельщайся ни величеством, ни богатством, ни подарками, а будь довольна тем, что тебе Господь дал и впредь даст. Ежели бы у тебя и отнялось бы временно твое богатство, то останется у тебя самая драгоценная, твоя добродетель, и не будешь ты оставлена спасителем нашим без награждения. Он тебе даст силу и крепость, только ты его не оставляя, всегда проси его помощи. Вот тебе дает последнее наставление твой друг и отец, и ты, конечно, его исполнишь. Мне будут о тебе писать мои родные, и я знаю, что кроме радости сердечной, я ничего не буду чувствовать, слыша о тебе и о твоем поведении. Я обливала руки его слезами. Буду все исполнять и помнить ваше наставление. Молитесь за меня, отец мой, что Бог меня спас. Он сам обнимал меня и плакал. И так настала для меня самая горестная минута. Они поехали, и я упросила, чтобы мне ехать за город проводить, и муж мой поехал. Проводивший до назначенного места, рассталась я, не помню как, привезли меня домой, и я думала, что я теперь-то осталась одна во всем мире сиротой, без путеводителя. Свекровь меня утешала и плакала со мной. Будем вместе жить, мой милый друг, и молиться за твоего благодетеля, и будем все то исполнять, что Он предписал, и так будем думать, так будто Он с нами. Бог нам поможет. Очень долго я была неутешна о потере моих милых благодетелей, и я за не могла. Родные их меня навещали, и это меня очень утешало. Наконец я стала выезжать, и более всех бывала у брата моего благодетеля. Мы же близко его жили, и я находила в нем большую отраду. Муж мой начал заводить свои знакомства. С первым познакомился с Нартовым, который начал вводить его во все пороки. И не в долгом времени сделалось у них общество довольно велико. Примечание. Андрей Андреевич Нартов родился в 1717. В умер в 1813 году. Писатель, стихотворец, драматург и переводчик, воспитанник академической гимназии и шляхетского корпуса. С 1755 года служил военный, а с 1765 года в статской службе. В 1772-1774 годах он вместе с князем Щербатовым и Херасковым был членом учрежденных Екатерину II Комитета для составления медалической со времен государя императора петра великого истории 27 февраля 1770 года произведенный в статские советники он служил в беркалегии где в 1772-1779 годах состоял в особливом департаменте по монетным делам. С 1777-1784 годов вице-президентом и членом монетного департамента, а с 1796 года президентом коллегии. Нартов умер в чине действительного тайного советника и в звании президента Императорской Российской Академии и Вольного Экономического Общества. Конец примечания. Пошли карточные игры, пьянство, распутные девки были их собеседницы. Я с горестью увидела предсказания моего благодетеля, совершившимся, и кроме слез никакой отрады не было. Мать моя видела все, но нечего было делать. Она все свои ласки употребляла для услаждения моей горести и делила все со мной, старалась меня занять книгами работы просил одного знакомого учителя чтобы ходил ко мне и учил меня рисовать я же имела склонность в хорошее время ходила со мной прогуливаться и я видя ее любовь к себе старалась скрывать от нее горесть мою зная что и так довольно велико было ее страдание Брата отдали в корпус. Наконец и у нас в доме началась карточная игра, и целые дни и ночи просиживали. И можно себе представить, что я слышала шум, крик, брань, питье, сквернословие, даже драки бывали. Ворота и двери запирали, и кто бы ни пришел, особливо от начальника, велено сказывать, что болен и никого не принимает. Я в это время сиживала в самой отдаленной комнате с матушкой, только плакала и вспоминала мою счастливую спокойную жизнь. Когда они расходились, то на мужа моего взглянуть было ужасно, весь опуше, волосы дыбом, весь в грязи от денег, манжеты от рукавов оторваны, словом, самый развратный вид, какой только можно видеть. Сердце моей крови обливалось при взгляде на него, ложился точно спать, и сия тишина давала им мне некоторое успокоение. Когда он просыпался от этого чада, тогда входила матушка и говорила ему все то, что могла и чем думала, сколько-нибудь его остановить, и он всегда обещал ей исправиться. Но что она могла сделать? Он стал перед ней скрытен и лгал ей беспрестанно и сказал, что у него частые пробы, которые присыланы были от Потемкина, для которых и ночи должны быть в корпусе. Только та была выгода, что к нам не так часто стали ходить. Деньги, которые были за мной даны, в два года были прожиты на карты и на девок. Вещи, которые были, в ту же дорогу пошли. И так мы остались без всего и бывали в таком положении, что за квартиру нечего было заплатить. К счастью нашему, был у нас человек собственный мой, который смотрел за всем домом. Он нас в нуждах не оставлял и, можно сказать, кормил и пекся об нас, и сколько можно старался охранять и мужа моего. Он узнавал все те места, в которые ездил мой муж, и он верно знал всякий день, где он. И часто случалось, приезжали от Потемкина за моим мужем, и этот человек редко... Сказывал, что нет дома, а всегда отвечал, что будет, и тотчас брал верховую лошадь и сыскивал его и привозил домой. И сколько можно было рабу говорить господину, то он со слезами умаливал его не погублять себя и несчастных жену и мать. Вы можете очень скоро потерять честь, здоровье, даже и жизнь ваша подвержен опасности что тогда с нами будет мне стыдно вам говорить но я принужден неужто вы не знаете что у вашей матери и жены нет уж имения чем бы они могли содержать дома себя Я пока имею, то все отдаю для них, но и у меня скоро ничего не будет, тогда пойду работать, а их не оставлю, хоть хлеб один, да будут иметь. И говоривший горько плакал, муж мой все слушал спокойно и сказал, я тебя никогда не забуду и буду тебе считать другом, только не оставь жену и мать, я не обещаю тебе так скоро оставить это знакомство, нельзя, в этом обществе мой начальник, который требует этого, он может мне всякое дурно сделать. «Нет, батюшка, не может тебя начальник ни к чему дурному принудить, и вы не должны опасаться, чтобы он мог вам что сделать. Только были бы вы и исправны в своей должности. Да у вас есть и другой старший начальник, для чего вы к тому редко ходите? Стало вам приятнее быть у первого, который вас разоряет, а более всего разлучил вас женой, который день и ночь в страдании. Еще... Милосерд к ней Господь, что дал ей добрую свекровь, которая сколько-нибудь услаждает и облегчает горестное ее сердце. Но иногда она и сама не лучше ее и бросился к нему в ноги. — Ах, добрый мой господин! Не сведите старости матери вашей во гроб и не лишите бедную мою юную госпожу последней подпоры. Не разгневайтесь на вашего раба, который вас любит и почитает и осмеливается вам давать советы. Отец мой, ты сам себя лишаешь спокойной жизни и счастливой. Муж мой поднял его, сам заплакал. Я знаю, что ты прав, и я тебя прошу, докажи мне свою любовь и не оставь мать и жену. «Чем, батюшка, я могу их не оставить? У меня скоро не будет, чем им помогать. Я вам уже сказал. Вы сегодня выиграли, я знаю. То дайте мне на содержание дома жены и матери». Он подал ему кошелек с пятью стами, и человек взял четыреста, а сто оставил ему. Хотя и очень было ему не хотелось расставаться с такой суммой, но он только сказал, «Кажется, ты много взял». Нет, батюшка, немного. Мы все в долгу. Платить долг и закупить многое надо, еще не достанет. Ах, бедная моя госпожа, думала ли, мать твоя, отдавшая тебя, что твое пропитание будет зависеть от раба и что ты будешь мужем своим оставлена? Муж мой, торопился очень уехать со двора. Пришел со мной проститься. Я только заплакавшись спросила, надолго ли с тобой прощаюсь? Он, не говоря ни слова, ушел, а я, одевшись, поехала к доброму моему соседу, который спросил у меня, что-то мой друг, как уныло и похудела. Неужто ты еще скорбишь об отъезде моего брата? Я только отвечала слезами, он вздохнул и перестал говорить. Ездила я к президенту нашему, где меня очень полюбили, и, наконец, часто за мной присылали. Примечание, Михаил Федорович Сойманов. С 1771 года после смерти графа Мусина Пушкина состоял до 1779 года президентом Берколегии. Он умер в 1804 году в чине действительного тайного советника. Конец примечания. И я целые дни у них просиживала. У него была племянница моих лет, девушка любезная, кроткая, умная, и мы с ней сделались друзьями. В один день я приезжаю к ним и вижу ее очень невеселу. Спрашивая у нее причину, она мне отвечает, что за нее сватается жених выгодный, и мать ее принуждает сказать дяде, что она согласна. «У меня сердце замерло». Вспомним мою жизнь и замужество, я ей советовала дяде открыться, но она не решилась по кротости своей, чтоб не огорчить мать. Я, найдя случай говорить с ее дядей, сказала ему весь мой разговор с ней. Он меня много благодарил за доверенность, которую я ему сделала, и отказал жениху, сказавшей сестре своей, что ему жених не нравится, и хотя бы его племянница хотела, но он так, как отец ей, запрещает, и тем кончилось. Примечание. У Сойманова была одна замужняя сестра Мария Федоровна Прокофьева, Лобанов-Ростовский, князь, родословная книга, том 2, Санкт-Петербург, 1895 год, страница 237, конец примечания. «После сего более еще меня начали любить, все семейство, особливо дяди и племянница». Один раз Я у них была, они за мной присылали. Нельзя было не ехать, да и свекровь меня прислала, виде мое уныние от того, что мужа моего не видала три дня, хотя и знали от моего человека, что он жив и здоров. Итак, я приехала очень с грустным и горьким лицом. Сколько не старалась себя принуждать, но все было видно мое уныние. Начальник у меня спросил, где твой муж, я отвечала, думаю, что у должности, и невольный вздох вырвался у меня. Он посмотрел очень пристально на меня, ты, мой друг, что-нибудь скрываешь от друзей твоих, и в сердце твоем есть какая-то горесть, которую ты сказать не хочешь, я с тобой после наедине поговорю. Однако целый день были гости, и я была рада, что не удалось ему со мной говорить. Я бы не решилась без позволения свекрови ничего сказать. Приехавши домой, я сказала весь мой разговор, она подумала и сказала, кажется, ты можешь сказать, только прося его, чтобы он не сделал мужа твоего несчастным, и чтобы он не узнал, что ты говорила, а то может выйти беда. На другой день я занемогла лихорадкой, и болезнь моя продолжалась месяц, муж мой всякий день приходил домой ночевать и, как кажется, заботился обо мне. В болезнь мою начали меня посещать его приятели, и один, смотря на меня, сказал, «Ах, как мне вас жаль!». Я спросила, почему вы меня жалеете, я, кажется, довольно счастлива, спокойна, муж меня любит. Того-то и нет, хотя вы и говорите, ежели бы он вас любил, так бы не удалялся от вас на несколько дней. И может ли муж оставить жену, которая не заслуживает этого, и разве вы не знаете, что он расточил все имение на девок, да и здоровье его... Подвержена опасности, и вы все это сносите великодушно. Другая бы жена на вашем месте ему отплатила тем же и не стала сокрушаться о беспутном муже. Меня удивляет очень, как вы смели мне говорить о моем муже такие... Мерзости, о которых я и помыслить стыжусь, не только что вам верить, и какие вы смели мне давать советы, постыдные для меня. А ли вы думаете, что я молода и не буду видеть вашего коварства и мерзкой лжи, то вы ошиблись, и можете ли вы назваться после этого приятелями мужа моего? Я теперь об нем жалею, что он ошибается в вас, считая честными и добрыми. Так вы нам не верите? Стыдно было мне вам поверить». Мы вас уверяем, что все сие правда, и ежели бы мы вас не почитали, не любили, то бы никогда не сказали. Очень худое ваше почтение и любовь, когда вы вздумали меня ссорить с моим мужем, но я вас уверяю, что вам не удастся сего произвести, на это вам скажу, ежели бы вы истинно меня любили почитали, то бы вы меня поберегли и не сказали мне, ежели бы и правда была, что вы мне рассказываете об моем муже, но опять-таки вам подтверждаю, что я не верю, никогда не поверю, а знаю, что муж меня любит, и я его люблю, и не требую от него, чтобы он беспрестанно был со мной, и прошу вас не иметь обо мне напрасного сожаления. Уверяю вас, что я скучна, никогда не бываю, и время мое провождаю очень весело и хорошо. Занятие у меня довольно, и для меня время всегда кажется коротко. Итак, прошу вас, что вы избавили меня от ваших посещений, мне нет времени вас принимать». Один из них пожал плечами. Я удивляюсь вам, что вы всему-сему не верите. Я даже вам место скажу, где с девками бывает собрание, и там наняты бани на целое лето, где все вместе веселятся». «Стала и вы в этой же компании, то что ж вы себя не пощадите, ежели не щадите других? Но уверяю вас, что вы меня не можете поколебать в том мнении, которое я привыкла иметь об моем муже. Еще вам повторяю мою просьбу оставить меня и быть уверены, что вас больше не примут здесь». Встала и вышла вон. Они отправились и более ко мне не приходили, и хотя и прихаживали, но им велено было отказывать. Я весь мой разговор рассказала моей свекрови. Она одобрила мой ответ и сказала, надо мой друг терпеть и молиться за него. Я тебя прошу, как друг и мать. Веди себя так, чтоб совесть твоя тебя не укоряла, и муж твой ничем бы не мог тебя укорить. Будет время, что он во всем раскается, и тебя будет почитать. Я много виновата перед тобой мой милый друг, не зная сына моего, заставила тебя очень молоду чувствовать горести. «Без меня была б ты счастлива, но не сетуй на меня, довольно я наказана за тебя. Сердце мое никогда не бывает спокойной всегда в мучении за тебя». Я заплакала. «Не беспокойтесь, милая матушка, я никогда на вас не сетую. Вы, конечно, любя меня, хотели составить мне счастье, но Богу было угодно, чтобы я не была таковой. Я повинуюсь, его определением я буду терпеть, он не вовсе меня оставил, давший вас мне» будто это мало, что я в вас имею друга и мать и наставницу в самое это время приезжает племянник моих благодетелей узнает обо всем от кого не знаю, спрашивает у меня но я отговариваюсь незнанием и так как он всякий день у нас бывал, то и утвердился в слухах, не видя мужа моего никогда дома и этого чрезвычайно горчило, он стал ему говорить и наконец сказал я все расскажу князю Григорию Александровичу Потемкину но ничего не утаю вы постарались больше быть у него и у вашего доброго начальника и вы их обманываете скрывая, что вы всегда у вашей должности. Я ведь вижу несчастное положение ваше, которое все расстроено и нет надежды поправить. Что вы думаете о бедной жене вашей матери, которую вы заставляете страдать и все ваши дурные поведения вытерпливать? Думаете ли вы, что терпение жены вашей наконец кончится? Тут что будет, а кроме вас никто причиной не будет, и вы ее можете потерять безвозвратно, да и мы все ее любящие потеряем. Вы имеете все случаи ей доставить невинное удовольствие, она может с вами особливо летом везде бывать, князь вас любит, и вы можете везде там быть, где они, и жена ваша тоже. Не осердитесь на меня, ежели я все это выведу, это для вашего блага и спасения». И с этого времени стал получше, начали ездить всюду, и навсегда были даваны комнаты, куда мы приезжали. Меня очень и князь полюбил, и вся его свита старалась мне угождать. Я очень была весела, молодость все веселит. Один раз. В царском селе я гуляла с мужем поутру, в саду, и встретили императрицу, которая остановилась и спросила: Это князь, твои гости, почвы же их и вели, чтоб столы, фрукты им были. Он дал мне знать, чтобы я подошла, и она пожаловала руку. И ей было сказано, кто я. С тех пор я очень часто ее видела и как все сие питала мою гордость и самолюбие, видя, что все мне служат и смотрят в глаза что надо, но во всех я видела самое благородное обхождение и почтительное против меня. Тогда я ни в чем не стала терпеть нужды, мне всего присылали от князя. У него в доме я познакомила с одним откупщиком которого муж же мой князю рекомендовал и он уж имел чин капитана и записан был в полк он узнав меня короче стал к нам ездить и увидев и узнав наше состояние стал мужу моему говорить чтоб купил он дом и нашли и он дал денег но в тот же вечер деньги были проиграны я узнала об этом но делать было нечего приехал наш благодетель и спросил куплен ли дом мать моя сказала не только что не куплен но и деньги проиграны я надеюсь на вашу дружбу что это далее не пойдет он не говоря ни слова поехал И дом купил на мое имя и начал его отделывать. И нам он ни копейки не стоил. Мебели, столярные работы и все, что надо было для дома, получили от столяров, которых дети были в корпусе. И вся мебель из красного дерева, и штофом обита, зеркала, люстры и прочие уборы – все получены от заводчиков и в подарок. Итак, мы перешли в свой дом, где даже и запас весь нашли, и погреб, наполнен винами и всем. И так наш благодетель нас в доме принял и все показал и сдал нашему человеку, даже не забыл и корову, и птиц домашних купить, и знавши, что я охотница до певчих птиц и цветов, и того нашли в доме довольно. Так мы начали жить в своем доме, и мы с матушкой очень веселились и успокоились, и муж мой был очень весел. Пожившись неделю, я, сидя под окошком, сказала мужу, одного только не достает сада, желала бы я иметь. Он сказал, будет и сад. И так не прошло еще и месяца, как в одно утро меня разбудил мой муж и сели под окошко печа, я взглянула нечаянно и увидев, что под окошком сад большой, с деревьями и цветами, и дорожки поделены, я не знала, что подумать, и каким волшебством в одну ночь явился сад и в таком порядке. И люди, которые шли мимо, все останавливались и с удивлением смотрели. Я стала благодарить моего мужа и так была обрадована сею нечаянностью, что сама себе не верила, не сплю ли я еще. Муж мой очень веселился моим изумлением. Наконец рассказал мне, что давно было все заготовлено. И так как садовники были все ему приятели, то все деревья, цветы и работники были привезены из Петергофа, и сам садовник с ними был, которого сын был в команде у моего мужа, и так сад нам ничего не стоил. Устроившись в своем новом жилище, начали жить спокойнее. Я говорила моему мужу, теперь главное мое желание, чтобы ты был почаще дома, и мы бы вместе веселились, а то как не весело, но одно неприятно все одна не с кем делить моих радостей я не прошу тебя чтоб ты делил со мной скорби мои я одна их перенесу ты знаешь что у меня теперь и брата нет который был уже отдан в полк или записан и оставался пока еще в корпусе он обнял меня и сказал, ты увидишь, что я буду с тобой чаще, я все знаю, сколько ты терпишь, зато я тебе доставлю все удовольствия, какие могу. Веселись и утешайся, ты всеми любима, и кто только тебя узнает, всякий полюбит. Могу ли я иметь совершенное удовольствие? Без тебя же не называются удовольствия радостями, когда разделять не могу с милым человеком. Ты давно от меня отнет злодеем твоим, нартовым, И не знаю, будешь ли, когда мне возвращен. Слезы мои мешали мне говорить. Я бы охотно променяла теперешние радости на возвращение тебя. Я не знаю, любишь ли ты меня. А как ты думаешь? Я думаю, что нет. Ежели бы ты меня любил, мог ли бы ты не видать меня по три и по четыре дня. Стало ты немало не печешься о моем спокойствии что ж я должна делать если понимать твои данные мне правила моим благодетелям то я не знаю что б из меня вышло а что ж бы из тебя вышло только то чтоб ты себе нашла по сердцу друга с которым бы ты могла делить время я сам тебе позволю ежели хочешь что я сам тебе выберу выкинь мой милый друг из головы предрассудки глупые которые тебе в вкоренены глупыми твоими наставниками в детстве твоем. Нет греха и стыда в том, чтобы в жизни нашей веселиться. Ты все будешь моя милая жена, и я уверен, что ты вечно меня любить будешь. А это временное удовольствие. Я, слушая, окаменела, даже перебить его предложение не могла, И долго я не могла говорить, наконец сказала, только этого не доставало к моим горестям, чтобы выслушать предложение, самое мерзкий, постыдный от того, который бы должен меня утверждать в тех правилах, которые мне даны. А ты сам хочешь, чтобы я потеряла все то почтение, которое теперь ко мне имеют. И с какими я глазами покажусь тем людям, которые меня любят за мое поведение? А как ты бессовестен, хочешь последнюю меня отнять, но знай, что я твоим советам не последую, и добродетели мои ни за что в мире не потеряю. Ты ошибаешься, говоря, что выбравший себе друга, я все тебе буду любезна, и ты мне так же. Я для тебя буду так же любезна, как теперь, это правда, и очень этому верю, потому что ты ко мне истинный... Любви никогда не имел, но я, ежели бы решилась на твое безбожное предложение, то знай, что я тебя перестала навсегда любить, я не знаю скотской любви, и, Боже, меня спаси и знать ее, а я хочу любить чистой и непостыдной любовью, вот одно благо для меня. Или ты хочешь для того меня видеть беспутной, чтобы я тебя не укоряла, то и без этого я ни слова тебе не говорю, и обещаю тебе никогда не говорить. Ежели бы я и захотела говорить, то пользы не будет, пока знакомство твое не прервется с начальником зла. Об одном милости тебя прошу, чтобы не учащала эта постыдная компания моего дома, от которой кроме наглости и буянства ожидать нечего. И предупреди предводителя вашего во всех распутствах, чтобы он не осмеливался мне виду какого-нибудь неблагопристойного сделать. Я наперед вам сказываю, что я не вытеплю от него ничего и не посмотрю, что он твой командир. Я знаю, что есть у тебя начальник добрый честный, которому ты не ходишь иначе, как по должности, а меня они любят. То не заставьте меня все ему высказывать, сами себя сохраняйте от стыда, обо мне не пекитесь. У меня есть попечитель, которому я от рождения моего припорученный и который меня до сих пор хранит. Мне и это прискорбно видеть тебя безо всякого закона и без правил. Я за тобой девятый год и не видала, когда б ты хоть прикрестился, в церковь не ходишь, не исповедуваешься и не причащаешься. Чего ж я могу ожидать лучшего? Нет мне несчастной никакой надежды к возвращению моего потерянного спокойствия. Не сердись на меня. Ты сам меня заставил вести с тобой такой неприятный для тебя разговор. Кончилось тем, что же, что он отобедавший ушел, и два дня я его не видала. Да я и не грустила, потому что спокойнее и приятнее время проводила без него с моей милой почтенной матерью, которой... Любовь ко мне была беспредельна. В один день он сказал, что не пойдет со двора, а хочет со мной провести время и велел всем отказывать. И он отменно был спокойный и весел. После обеда мы сели в спальню, и я занялась работой, а он сел читать. Приходит от Нартова за ним, и сказано, что нет дома. Наконец он сам пришел с Дмитриевским и прямо к спальной, отодвинул задвижки и растворил спальню. Я так рассердилась, что забыла всю благопристойность и, сидя на моем месте, спросила, не забыли ли вы, куда пришли? По вашей привычке, хотя по спальням, где вам не запрещают. И как вы смели это сделать, войти туда, куда кроме меня и мужа моего никто не ходит? Я чрезвычайно жалею, что мужа моего приятеля так дерзки и наглы. Я ни от кого в свете ни малейшей наглости не перенесу. И я буду жаловаться так, Там, где должно, и не думайте, чтобы за меня не заступились. Вы довольно сделали, что отняли у меня мужа и вели его во всякие распутства. А со мной вы не можете без уважения обходиться. Он так был сражен, что не помешал мне все высказать. После сказал мужу моему, что вы ее не уймете, как она может с начальником мужа своего так говорить. Я отвечала: муж мой не может мне запретить говорить, я сама знаю, с кем я говорю. У нас есть еще главный начальник к которому я могу отнестись, который и вам, начальник. У меня дом не трактир. Ко мне лучше вас ездят с почтением и в гостиную не смеют войти, ежели она затворена. Я прошу вас меня избавить от таких дерзких посещений. Я к ним не привыкла и ни от кого еще в жизни моей не видала такой обиды, как от вас. Он так озлился, что сказал, я брата вашего не выпущу, я не тестую в офицера. Вы не знаете, с кем говорите, который может сделать добро и худо вам. Ошибаетесь вы, ежели думаете, что я угроз ваших испугаюсь. Брат мой будет и без вас офицером. Добра от вас ожидать нельзя, а хода вы мне уж успели много сделать. Пожалуйте, не беспокойте меня, а меня ничто не устрашит. Я знаю себя, кто я, и знаю вас, кто вы, и более с вами и говорить не стану, а только скажу, ежели вы осмелитесь еще сделать этакую наглость, и как разбойник валитесь в спальню, то будьте уверены, я далее буду просить, нежели у своего начальства, и уверена, что получу, «Полную сатисфакцию! Я с тобой не дам никому шутить!» Свекровь моя весь этот разговор слышала. Я пришла к ней и молча села. Муж мой пришел ко мне и сказал, что ты сделала? «Пойди помирись и извинитесь!» «Стыдись мне сие говорить, чтобы я была так подла и пошла у этого подлого человека просить прощения. Он должен у меня просить. Я вам сказываю, что я буду искать защищений и жаловаться буду за эти наглости князю Григорию Александровичу Потемкину. Скажу, что это сделано в присутствии мужа моего, который за меня не вступился. То не стыдно ли тебе будет, и что ты его трусишь, этого подлеца и безбожника?» И так они ушли, и муж мой пришел рано вечером домой. Я удивилась, и он очень ласкался ко мне. На другой день он стал мне говорить, что я очень обидела Нартова. Опять за то же. Да он тоже разве не обидел меня? И с какой он гордостью со мной говорил, думая, что я так же струшу, как и ты. Он очень ошибся. Он теперь не хочет брата твоего аттестовать, вот что ты сделала, я и не прошу его, он может по должности моей много мне худо сделать, и этот вздор ничего не может, зная нашу связь с Потемкиным, он трус, не осмелится, да, пожалуй, не беспокойся, брате, я без него и без тебя сделаю. Муж ему сказал, надо позвать его отобедать и ласково его принять, делай обед, если тебе угодно, но я дома не буду. «Что тебе угодно со мной делать? Через неделю ты можешь его позвать, а не ранее. Тогда и я своих приятелей попрошу». На другой день я послала за двумя приятелями, которые были близки князю Григорию Александровичу, просил их, чтобы они сделали мне милость и довели князю, чтобы он потребовал моего брата и дал бы ему офицерский чин. И причину сказала то что я не хочу просить Нартова. Он по гордости своей может быть не так скоро сделает они меня уверили что это будет на сей же неделе сделано и точно так и было на третий день его потребовали в канцелярию и велели выключить из корпуса не спрашивая и аттестата и сам князь поздравил его поручиком и определил в пикинерный полк, брат мой пришел с радостью, муж мой узнав, очень был рад и на другой день поехал поблагодарить князя и как приехал домой, я ему сказала, что теперь, ежели он хочет звать своего приятеля, то пусть зовет, да и тех непременно позвать, которые старались о брате. И так через несколько дней все у нас обедали, я благодарила друзей моих за старание их. Нартов так был учтив и тих, что я его никогда таковым не видала через неделю отправился брат мой в полтаву с которым я прощалась с великой горестью и он зная мою жизнь больше грустил обо мне вскоре после его отъезда приехали два племянника моего благодетеля которые меня любили, как сестру, и были у меня всякий день, видя, что я всегда одна, и часто заставали меня в слезах, брали великое участие в моей горестной жизни. Один из них больше был к нам привязан, который всегда меня уговаривал, чтобы я терпела и не сетовала на свою участь. Есть еще у тебя, несчастнее. У тебя есть мать, которой ты друга имеешь, и которая с тобой делит все и утешает тебя. Есть и другие друзья, которые тебя не меньше любят и желают тебе всякого добра. Уверен, ли ты, мой друг, во мне, что я тебя искренне люблю и почитаю и не мог бы больше любить, как сестру милую, то прими совет от твоего друга. Не принимай много к себе мужчин, не наведи на себя нарекание, хотя с твоей стороны и невинного. Бога ради, не потеряй своего доброго имени, если чаще к нашим родным, которые тебя много любят. Помни, Наставление дяди моего, люби всегда добродетель. Ты ночи часто бываешь у князя, то берегись ласкательства и не доверяй многим, будь всегда осторожна. Я слышал о тебе великие похвалы, о самого князя и о всех окружающих его. Сердце мое радовалось, слыша, как выхваляли твое поведение, осторожность и добродетельную скромность. Даже князь любопытствовал у меня, зная нашу дружескую связь, как ты с мужем живешь и любит ли он тебя не отвечал, что жизнь твоя очень хороша, и ты счастлива, то и ты берегись открывать участь твою для многих причин. Главная причина, узнав ваше расстройство и видя тебя в такой цветущей молодости, будут многие расставлять сети для твоей добродетели. Послушайся, друга твоего, который тебя привык любить и который кроме добра ничего тебе не желает. Все наши родные гордятся твоим поведением и скромностью. То не потеряй, и подержи их мысли о тебе, не применяя своего поведения, ты будешь всеми уважаемой. Жизнь твоя, несчастная, всем нашим родным известна, и они тебя уважают за то, что ты не жалуешься. И я тебя уверяю, что твое терпение и добродетель все, наконец, превозможат, и нельзя иначе. Долго или коротко это продолжится, но ты, наконец, будешь счастлива и восторжествуешь над мужем, который ничем тебя укорить не может. Вот в чем ты должна полагать все свое счастье и славу. А нам, какую ты принесешь радость всем любящим тебя, а более всего дяде моему, который и до сих пор о тебе сокрушается и молится за тебя, чтоб спас тебя. Господь ото всех... Преткновение, если ты так себя всегда будешь вести, то самый дерзкий мужчина не будет сметь без уважения смотреть на тебя. Добродетель далеко отгоняет порог. Как живо я чувствовала цену его дружеских советов и видела великую его любовь к себе, и с чувством сердца, наполненным, благодарила его обещала следовать его советам вы молитесь мои милые друзья за меня что бог утвердил сердце мое в добродетелях после сего разговора я стала гораздо осторожнее и с неизвестными мужчинами остерегалась короткого обхождения В это лето я жила в царском селе три недели, где и друг мой был по своим делам. И он всякий день был с нами вместе и радовался, смотря на почтительное обхождение со мной всех и даже самого князя. Бывало там часто книги невяземская, которая всякий день меня видела, даже в мою квартиру ухаживала ко мне. И, видя все ее со мной обхождения и любовь ко мне, более стали еще меня уважать, и я гордилась им преимуществом против прочих» и один раз она сказала мужу моему чувствуешь ли свое счастье имея такую жену и знаешь ли ты ей цену он очень смешался и не знал что отвечать и она точно сама прервала разговор сей для него неприятный он очень скучал жизнью в царском селе и ему очень хотелось в город но я просила окружающих князя чтобы они сделали мне милость ежели можно чтобы князь удержал его подоле я просила под видом тем что мне здесь очень весело и для воздуха а в На самом деле, чтобы отвести его от ненавистной мне и вредной для него компании. Наконец должно было ехать в город, и тотчас, как скоро приехали, то он и ушел к Нартову и побывал в корпусе, и опять началась точно такая же жизнь, какая и прежде была. И к себе стал водить, и очень часто игра карточная продолжалась суток потрое и я уж решила ничего не говорить. Он же уж и сердиться на меня начинал, и я иной раз с игроками принуждена была сидеть целую ночь, видела и драки, слышала и всякую мерзость от пьяных, но выйти не смело, разве кто из игроков жалится и упросит мужа, чтобы отпустил постели слезами обливала подушку вот вся моя отрада была в один день я узнала что они с девками поехали на каменный в бане где и президента племянник был примчание Может быть, имеется в виду на Каменный остров. Конец примечания. Я поехала к ним обедать и решилась сказать президенту, который отобедавший поехал гулять, и нам предложил. Только что мы переехали через мост по берегу и увидели всю компанию после бани прогулившихся и с девками. Он велел тотчас остановиться и подозвал своего племянника и моего мужа и велел им к нам сесть в карету. И поехали назад. Он первый спросил, что за дамы с ними были. Они ничего не отвечали но приехавший домой племянника посадил под караул и не велел с двора больше ходить а мужа моего в корпус на две недели делать разные пробы куда сам ездил всякий день Но не в назначенное время, иногда поутру, иногда вечером, то муж мой и не смел отлучиться. И после этого немного сделался получше и больше стал опасаться, а на меня очень долго сердился. Две недели не говорил со мной ни слова, но я терпела, видя, что он подозревал меня и поставлял причины езды президента на речку к баням. Пришел Петров день, и в Петергофе был обыкновенный праздник. Я сколько с ним не просилась, но он меня не взял и уехал один поутру рано. Я осталась вся в слезах и в горести большой. После обеда приезжает к нам старик Шамбелян Голынской и удивляется, что я до сих пор не одета. Примечание. В 1780 году Шамбелян Иван Осипович Голынский жил около Могилева, где у него было имение на реке Проне сборник старинных бумаг, хранящихся в музее Щукина. В 1781 году, 25 июля, Голынский с двумя депутатами представлялся императрицей Екатерине II в качестве губернского предводителя дворянства Могилевской губернии и говорил ей приветственную речь на польском языке камер фурьерский журнал» 1781 год. В этом звании он состоял до 1788 года, причем неоднократно представлялся императрицей и даже был приглашаем к ее столу. Смотрите камер фурьерские журналы 1784, 1787, 1789, 1791 годы. С 1790 года Могилевским губернским представителем дворянства значится уже полковник войск польских Михаил Осипович Голынский. Конец примечания. Я ему сказала, что мне с мужем ехать было нельзя, он очень рано поехал к князю Потемкину, а мне велел кого-нибудь искать знакомых, с кем бы я могла ехать, но все мои знакомые разъехались прежде, нежели я успела к ним послать. Он предложил мне с ним ехать, я очень обрадовалась, побежала к матушке и сказала ей. Она прежде посмотрела на меня, сказала, что ты хочешь делать, ведь ты его рассердишь, он и так на тебя сердит. Я стала у нее целовать руки, она сказала, поезжай, скажи, что я тебя прислала. Я тотчас оделась и поехала, и всю дорогу была весела и спокойна, но как скоро стала подъезжать к Петергофу, то сердце мое замерло. Как я покажусь, а не показаться нельзя?» Наконец я сказала, — Я очень боюсь господин Голынской. — А чего вы боитесь? Неужто меня, старика, будут подозревать? Нет, я не того боюсь. Так чего ж? Меня муж оставил дома и не хотел, чтобы я ехала. Я ведь вас обманула. — А на что же вы ехали? Муж ваш будет иметь все право еще больше сердиться за непослушание ваше к нему, и меня, старика, вывели в хлопоты. Ежели бы я узнал ехать на половине дороги, то бы вернулся и отвез вас домой. Что теперь делать? — Вы скажите, что я не хотела ехать с вами, но меня сильно просила свекровь. — Ну, добре. Я на старости лгать стану, по вашей милости, панья. Быть так. Не пугайся, не делать бы того, от отчего совесть бывает нечиста и беспокойна. Приехали, пошли в сад. Но я упрашивала, чтоб скорее идти во дворец и показаться моему мужу, а то, чтоб кто не сказал прежде, нежели он сам не увидит. И так мы пошли нашли мужа моего, играющего в карты. Он, увидев меня, чрезвычайно удивился и только сказал — «А, и вы здесь? С кем изволили приехать?» Я отвечала, что с паном Голынским. Он и с ним поклонился очень сухо, сказал, «Извольте идти гулять. Чего здесь душиться?» Но лицо его было так сердито, что у меня сердце замерло, и я не рада была, что и поехала. Пошли мы в сад, и кто со мной из знакомых не повстречается, всякий спросит, здорово ли лицо ваше доказывает, что вы очень нездоровы? И самый спутник сказал, «Вы так бледны, что иначе...» Почесть нельзя, как что вы очень больны. Вот ваш обман и самое неприятное гуляние. Вы сами себя наказали, но надо думать, как дело поправить. Я ему сказала, сделайте милость. Как отсюда поедем, упросите его, чтобы он сел... «Вашу карету, и вы поедете к нам ночевать и упросите его, чтобы он не сердился. Он вас любит и послушает. В третьем часу мы увидели его идущего и пошли к нему навстречу. Он, несмотря на меня, сказал, я сейчас еду, если вам угодно остаться, то можете. Я сказала, что я не хочу оставаться, а еду с ним. И так пошли из сада». А людям велели искать экипажи. Голынский стал просить его сесть лучше в его карету, что веселее ехать. Муж мой посмотрел на него и сказал, я знаю, что это значит, она тебя просила. И он на силу мог его упросить. И так мы сели в его карету, и тут-то муж мой дал волю сердцу своему. Мы оба молчали. Наконец Голынский сказал, уж довольно вы наговорили колкова и жестко вашей жене, позвольте же и мне, старику, теперь сказать. Конечно, она не права, что поехала сверх воли вашей, но веряю вас, что она с воли вашей матери ехала, и она, подъезжая сюда, была уж очень беспокойна, и как можно молодую женщину наказывать тем, что ее лишают удовольствия такого, которое бывает только в год раз. Прошу вас, как друг, сказать мне, как велика ее вина, чтобы я мог знать, можно ли за нее» ходатайствовать или нет, и всегда ли она вам не повинуется? Муж мой долго молчал, наконец сказал, вины ее нет, а я хотел только попробовать, будет ли она послушна, и в этом мне, как во всем, а это непослушание еще первый раз ею сделано, тем-то мне и больнее. А вы ее слушаете ли? Ведь это должно быть взаимно. Но я по дружбе вашей у вас, бываю, очень часто, то я еще не видал, что вы ее в чем-нибудь послушались. а Она во всем вам покорна и послушна. За что ж вы ее безвинно хотели наказать? Теперь вам самим отдаю на суд. Правы ли вы? Конечно, ей бы надо выдержать и этот опыт, но молодость ее не устояла, и живой ее характер, то я вас прошу ее простить. Уважьте лета мои? И стал на колени.